Глава 24. В наши дни. Странно, что вы не предпочли гостиницу. Вот что вчера сказала мне Аманда. При этих словах я и сам тогда удивился. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Действительно, почему я так не поступил? Вопрос на самом деле был не в деньгах. Просто, наверное, какая-то часть меня желала, чтобы я так себя наказал. Или, если подумать о том, как вся моя жизнь на протяжении всех этих лет спотыкалась и обламывалась в тени того, что тут произошло, то, может, на каком-то подсознательном уровне я решил, что это просто нужно сделать, почти как бросить вызов самому себе. Вот видишь, оказывается, ничего страшного. Если даже и так, то появление сделанной Чарли куклы все изменило. На сей раз я никак не собирался ночевать в доме. Собрал вещи, в том числе коробки, которые сохранила моя мать, а потом сел в машину и поехал обратно в Гриттон. Нашел самый дешевый отель, какой только смог, и заселился в него, решив, что утро вечера мудренее. Но мне никогда не удавалось нормально спать в отелях. И даже здесь, вдали от материнского дома, то смутное ощущение угрозы и дурное предчувствие не оставляли меня. Да, стук в дверь вполне мог быть чьей-то дурацкой шуточкой, а тот человек в лесу просто бродягой, но подброшенная мне кукла не поддавалась никакому рациональному объяснению. Она же не по воздуху ко мне прилетела, кто-то ее подбросил, кто-то нацелившийся на меня. И сколько бы я не твердил себе, что это совершенно исключено, но все равно никак не мог избавиться от ощущения, что за всем этим стоит Чарли. Я проворочился в постели до самого утра, припоминая, как он смотрел на меня, и через несколько недель после того, как я покинул группу как и чувство, которое при этом у меня возникало, чувство, что это отнюдь не конец. Эта игра для тебя еще далеко не закончена. Ранние часы застали меня за пределами гостиницы, шагающим по улицам Гриттона. В этот час мир вокруг был полон тишины и покоя. Не ветерка, только легкие прикосновения прохладного воздуха. Почти желанное ощущение в преддверии жары, которая как я знал, наступит чуть позже. Перепутанные ленты и нити облаков низко нависали над головой под рассветным небом. Они были так близко, что казались призраками, опустившимися пониже, чтобы присмотреться ко мне, и застыли настолько неподвижно, что, казалось, так и будут висеть там до скончания веков. Я бродил по улицам, которые хорошо помнил, с бесконечными рядами безликой ленточной застройки, где домишки из красного кирпича неловко громоздились друг на друга. В те давние времена прямо над улицами были натянуты бельевые веревки, с которых, растрепанными флагами, свисала разномастная бельишка. Улицы немного изменились, но оставались знакомыми. И хотя я уверил себя, что брожу без всякой цели, просто куда ноги несут, но знал, что это не так, и в конце концов оказался на вершине подъема, который помнил гораздо лучше остальных. Прямо передо мной возвышался дом, в котором тогда жила Дженни. Я остановился прямо посреди тротуара, немного не доходя до него. Выглядел он практически так же, как и 25 лет назад. Мой взгляд переместился на одно из верхних окон. В то время окно ее комнаты, и я представил себе ее узенькую девичью кровать, застеленную простеньким покрывалом, письменный стол с крошечным телевизором на нем, акустическую гитару на стойке в углу. Стены здесь были уставлены книжными стеллажами. Они вздымались до самого потолка, явно самодельные, и всегда казались мне слишком хлипкими, чтобы выдержать внушительную массу книг, нагруженных на полки. Казалось, что лишь фундамент из непоместившихся в них томов внизу не давал всей этой конструкции немедленно обрушиться. Господи, до чего же четко я мог сейчас все это себе представить? Помню, как самый первый раз пришел сюда, и как неожиданно было увидеть Дженни не в школьной форме. Когда она открыла дверь, на ней были джинсы, выцветшая футболка «Айрон Мейден», которая оказалась великоватой ей на пару размеров, и рубашка в черно-белую клетку. Мы вдвоем поднялись наверх. «Прости за беспорядок», — сказала она мне. Дженни не было никакой нужды извиняться. Контраст с моей собственной комнатой немедленно поразил меня, и мне стало стыдно, когда я подумал о голых половицах и простом матрасе, кучках одежды и книг о сырых стенах в нашем собственном доме. О личном одёжном или книжном шкафе я мог тогда лишь мечтать, не говоря уже о телевизоре. «Видела бы ты мою комнату», — сказал я. Ответом мне стали поднятые брови. «Не слишком ли ты торопишь события?» Теперь это воспоминание вызвало у меня улыбку. Тогда эти слова заставили меня покраснеть, но в то же самое время подарили восхитительный трепет где-то внизу живота. И оба эти чувства опять вернулись, когда Дженни закончила убирать в полиэтиленовый пакет книги, которые хотела отнести в свой любимый букинистический магазин. «Пора спускаться вниз», — сказала она. «Мы ведь не хотим возбудить у моей мамы какие-нибудь подозрения». Теперь чуть дальше по улице открылась входная дверь. Захотелось немедленно спрятаться, но податься было некуда. Может, это и не Дженни сейчас появится из дома? Но вышло наоборот, естественно. Я посмотрел, как она выходит на дорожку перед домом, что-то кричит кому-то, оставшемуся за дверью, и забрасывает сумку на плечо. Не набитый книгами магазинный пакет на сей раз, а нечто куда более взрослое, дизайнерское и явно дорогое. Повернувшись, Дженни могла в любой момент заметить меня по-дурацки застывшего прямо посреди тротуара. «Ты больше не подросток». «Ну да, так что вместо того, чтобы медлить хоть сколько-нибудь дольше, я двинулся к ней». Повернув голову, она явно не поверила своим глазам, увидев меня. Потом улыбнулась. «Привет, бродяга!» «Я как тот фальшивый Пенни из сказки», — сказал я, — «постоянно возвращаюсь». «Однако сурово. Ты стоишь дороже. Что привело тебя все пределы в такую рань?» «Мои ноги. Я не преследую тебя, честно. Просто гулял». «Ну да, ну да. Верю. В отличие от прочих». Дженни махнула рукой на дом у себя за спиной. Кстати, раз уж так, не хочешь зайти ненадолго, повидать мою маму? Вообще-то, на тот момент я не мог себе такого даже представить. Спасибо, но я могу оказаться далеко не лучшей компанией, и я действительно вышел просто прогуляться. Звучит серьезно. Она похлопала по сумке. А я просто собиралась заглянуть куда-нибудь перекусить, немного почитать, сделать кое-какие заметки. Проводишь? Конечно. Я пристроился рядом. Припомнилось, как мы частенько ходили так вот бок о бок тем летом, просто петляли по улицам, болтая обо всякой ерунде и делясь своими великими планами на будущее. Шли недели, и казалось, что наши жизни начинают постепенно переплетаться, и это порождало в наших отношениях лёгкую натянутость. Оба понимали, что между нами что-то возникает, но ещё не были готовы это признать. Много времени прошло с тех пор, конечно же, и всё стало по-другому, но непринужденность, пришедшая с возрастом и опытом, оказалась тоже по-своему приятной. «Почему мы потеряли друг друга из виду?» — спросила Дженни. «Не знаю». Я засунул руки в карманы, вызывая в памяти те времена, когда она навещала меня в университете, и те считанные случаи, когда мы виделись после этого. Помню лишь, что с каждым разом оба ощущали все большую неловкость. Дженни была моей первой любовью, А когда ты молод, то еще долго цепляешься за нее, даже после того, как уже знаешь, что впереди ждет тупик. Когда понимаешь, что оба должны, наконец, отпустить друг друга. Но это настолько трудно и тоскливо, что так и тянешь до последнего, пока боль от того, что продолжаешь упорно держаться за кого-то, не перевесит боль утраты. «Не знаю», — повторил я, — «это было так давно. Единственное, что я знаю, так это, что просто здорово опять с тобой повидаться». аналогично Она улыбнулась мне. «Итак, что нового?» Я немного помедлил с ответом. «Не хочу прямо сейчас про это говорить». «Угу, вижу. Тем больше оснований все-таки попытаться». И вот так, после секундного колебания, я и поступил. Рассказал ей про стук в дверь и про фигуру, которую видел в лесу. Про то, что Билли больше нет в живых. «Ну что ж», — сказала Дженни насчет последнего, — «я очень этому рада». Я так и думал. Я знаю, что тоже должен». «Пожалуй, но ты всегда был более деликатным». Она нахмурилась. «Так что, по-твоему, происходит?» «Не знаю. Но помнишь кукол, которых сделал Чарли?» «Помню, как ты мне про них рассказывал. Кто-то вчера сунул мне такую в щель для писем». «Что?» Дженни резко остановилась рядом со мной, явно ужаснувшись. «Зачем кому-то такое делать?» — вопросила она. Это был один из вопросов, не дававших мне покоя. До сих пор внимание, которого я удостоился, лишь пугало меня, не причиняя реального вреда. Тот, кто стоял за всем этим, совершенно очевидно задался целью меня от чего-то отпугнуть. Но теперь казалось, что все это идет по нарастающей, приводит к чему-то, и я не мог избавиться от ощущения, что мне реально грозит опасность. Но был и вопрос, который пугал меня больше всего. «Кто?» «Не знаю», — сказал я. «Тебе нужно пойти в полицию», — сказала мне Дженни. Я посмотрел на нее. «Нет, я всегда могу просто уехать». И стоило мне это сказать, как я понял, что сказал это совершенно серьезно, что эту мысль подбросили мне вчера вместе с этой чертовой куклой, пусть даже я и не признавался себе в этом вплоть до настоящего момента. Да, можно просто спастись бегством. Никакой закон не вынуждает меня торчать здесь, в Гриттоне. Если я таким образом подведу свою мать, что все эти годы я уживался и с худшим чувством вины. И разве она сама мне не сказала, что мне нельзя здесь находиться? Да, у меня не было никакой нужды и дальше оставаться здесь. Дженни печально улыбнулась. Не думаю, что тебе стоит поступать так и на сей раз, Пол. А потом протянула руку и коснулась моей руки. Это был первый наш физический контакт более чем за 20 лет. Меня словно ударило током, и когда она не убрала руку, Я ощутил, как по коже растекается приятное тепло. «Не думаю, что тебе стоит поступать так и на сей раз. Потому что я в долгу перед своей матерью, так?» — спросил я. «Нет, ты в долгу перед самим собой. И знаешь что? По-моему, какая-то часть тебя хочет этого. В конце концов, ты вообще не обязан был сюда возвращаться, так ведь? Ты не обязан был останавливаться в этом доме или заглядывать в чердак, но ты это сделал. Да» потому что в глубине души ты знал, что это просто нужно сделать». Я ничего не ответил. Через секунду Дженни убрала руку. «Ну вот и пришли». Я отвел от нее взгляд и только тут сообразил, что мы стоим возле какого-то кафе на одной из главных улиц. Я был настолько поглощен разговором с ней, что совершенно не обращал внимания на мир вокруг. «Тогда я тебя тут оставлю», — сказал я. «Но спасибо тебе». «Эй, всегда пожалуйста». И потом Дженни зашла внутрь, оставив меня на тротуаре в полном одиночестве. Только руку еще покалывала в том месте, которого она касалась. Ее слова тоже остались со мной, и я знал, что она права. Да, я могу побросать свои вещички в машину, и только меня тут и видели. Это было бы проще всего на свете. Но не было тем, что мне действительно нужно. И в этот миг я осознал, что касательно той куклы есть и еще один вопрос на которые нужно обязательно получить ответ, выяснить не только зачем и кто, но и как. Я не знал, что стало с остальными тремя куклами, но как-то не припоминал, чтобы избавился от своей. В таком случае она должна была бы лежать в коробке вместе с остальным моим барахлом, но это оказалось не так. И если мне подбросили мою собственную куклу, то как кто-то мог завладеть ею? В голову приходил только один ответ. Этот кто-то в какой-то момент должен был побывать в доме.